Глава 60. Как дела? Леона пристально смотрит мне в глаза из-за чашки капучино. Нормально все. Мямлю я. Работаю. Я тоже. В последнее время так много заказов на рекламу, особенно на купальники, прикинь, хотя уже в пору шубы рекламировать. Твоя форма вдохновляет. У меня не получается разбавить комплимент улыбкой из-за сильного напряжения. Мы с Рафаэлем не обсуждали, кто и когда прояснится со своим партнером, но, сдается мне, он этого не сделал. Чувствовать себя одновременно пригретой на груди змеей и подложенной свиньей – то еще испытание. «Ой, да какая уж там форма!» Лиана небрежно отмахивается. «Разжирела, как корова на глютене и шашлыках. Вчера еще у и вино до пяти утра хлистали. Я, наверное, бутылки две выдала. Знаешь, что по калорийности 0,7 вина равняется плитке шоколада? «Нет, не знаю. Никогда так скрупулезно не считала калории. Слишком для этого лениво». С облегчением, вырвав из рук официанта Американо, подношу его ко рту. Этот разговор напоминает сцену из хита Тарантино о солдатах-евреях и нацистах, где герой Кристофа Вальса с доброжелательной улыбкой ведет допрос бедного фермера. «Сейчас Лиана выглядит как маньяк Ханс Ланда, а я, напуганный до усрачки фермер, готовый в любую минуту поднять руки и признать вину». «Так, стоп, если Лиана до пяти утра пила вино с футблогершей, значит, Рафаэль попросту никак не мог с ней говорить, так как по его заверению таскался по пригородам». «Выглядишь свежо», — осторожно замечаю я, продолжая серию комплиментов. «Да это все детокс-программа», — Лиана отмахивается. «Попробуй, кстати, у меня промокод на 50-процентную скидку есть. С толчка, правда, вечерами не слезешь, но это можно потерпеть». Я сдержанно благодарю, не находя в себе смелости осудить принудительную диарею. И так перед ней достаточно виновата. «Не помню, обсуждали ли мы, что Рафа болтает по ночам?» Неожиданно произносит Лиана. «Какой вопрос не задай, ответит как на духу, прикинь?» Теперь в холодец превращаются не только мои икры, но и пальцы рук, из-за чего чашка едва не валится на стол. «Интересно...» Медленно произношу я, прокручивая в голове финал тарантиновской сцены, закончившейся стрельбой и горой трупов. Я бы, наверное, как-нибудь воспользовалась такой особенностью. «А я вот трусиха, прикинь!» Лиана весело улыбается. «Боюсь, что услышу то, чего не хочу». Мое сердце бешено колотится. «Блин, она точно Ханс Ланда. Еще немного, и у меня начнется паническая атака». «Слушай, я признаю, что затея с раздельной поездкой принадлежит мне. Я дура, хотела, чтобы Рафа меня приревновал. Альфа-самца включил, по столу кулаком стукнул и рявкнул что-нибудь брутальное. Типа «Хрен ты куда с чужим мужиком поедешь?» «Так хотелось заставить его ревновать, что ты даже наплевала на мои чувства?» Неожиданно даже для себя перебиваю я, озвучив то, что давно мучила. «Тебе в Директ каждый день члены пачками присылают. Наверняка можно было обойтись без привлечения Вити». «Да, я была не права», — соглашается Лиана, подтверждая негласный статус самой легкой персоны в нашей компании. «Это было некрасиво с моей стороны. Будем считать, что ты мне отомстила, проведя неделю с Рафой». «Я до последнего думала, что он не поедет, клянусь. Для убедительности я даже складываю ладони лодочкой». Когда мы в аэропорту встретились, у меня чуть челюсть на пол не упала. Витя — свидетель. Это уже не важно. Улыбка исчезает с лица Лианы, обнажая новое, доселе неведомое мне выражение. Она будто только что узнала о неизбежности старения. Я просто хочу, чтобы все было как раньше, понимаешь? До да, всей этой идиотской затеи. Просто хочу, чтобы мы жили как раньше и встречались по пятницам, чтобы пропустить бокал другой. Я хочу сказать, что в ближайшее время это вряд ли будет возможно», подразумевая расставание с Витей. «Но Лиана останавливает меня поднятым вверх пальцем. Ты моя близкая подруга, поэтому я скажу как есть. Рафу я тебе не отдам. Я не знаю, что между вами происходит, но тебе лучше прекратить. Ничего не получится. Ты не знаешь его так, как я. Это он с виду такой милый и спокойный. И пресс у него что надо. А на деле с ним тяжело». Это тебе не Витя, с которым легко договориться, и в целом легко. Вы все втроем не очень дороги. Не надо разрушать нашу дружбу мимолетной симпатией». Она устала, вздыхает. «Да, каюсь, я на отдыхе с голодухи сама пару раз на Витяка посматривала, но всегда себя останавливала. Ну, пососались морозок было, но я его сразу завернула, потому что у меня Рафа есть и потому что Витек твой. Ты же сама слышала, что твоя подсобница сказала». Мы с Валиевым красивая пара. Не заставляй меня кусаться. У меня голова идет кругом. Слишком много впечатлений за один разговор. Лиана не отдаст мне Рафу, потому что они красивая пара. Они с Витей с голодухи пососались. И, кстати, мне не казалось, что Рафаэль милый до поездки в горы. Ляна, мне идти надо. Сеплю я, холодцовой рукой вытягивая купюру из кошелька. Конечно. Она на удивление легко соглашается. Я просто хочу, чтобы все было как до поездки, слышишь? Пожалуйста, помоги мне. Ничего не ответив, я кое-как отползаю от стола. Котлеты по-киевски с картофельным пюре так и остались лежать на тарелке, повторив судьбу утренних яиц и гречки. Да что за день, блин, такой?